Глава 9. В дверь позвонили, настойчиво, как будто зная, что хозяева дома. Матвей разлепил глаза, надеясь, что звенит у него в ушах и не нужно никому идти открывать. Звонок раздался снова, теперь уже отчетливее, не отгорожены от Матфея завесой сна. Матвей чертыхнулся. Кого это принесло? Наверняка кого-то из ЖЭКа. Опять будут менять стояк старый на старый. Или придумали что-то новенькое? Он натянул джинсы и вышел в прихожую босиком. и сейчас искать было некогда. Тихонько посмотрел в глазок. Может, ушли? Не ушли. Но и пришли не из Жека. На лестничной площадке стоял довольно высокий молодой человек. Насколько можно было судить по деформированному изображению. Все-таки дверной глазок не панорамное окно. Глубоко посаженные глаза, пышная шевелюра, костюм в серых тонах. Умное, заостренное лицо, целившееся собеседнику в грудь, пика и подбородка. Немного портили оттопыренные уши. Хотя портили не то слово, которое в точности передавало бы первое ощущение Матвея. Не портили. Они шли вразрез с обликом юноши в целом. Видно было, что он хотел быть и казаться серьезным и взрослым. Уши же придавали его внешнему виду что-то ребяческое, легкомысленное. «Матвей Ламихов?» Юноша в знак учтивости слегка наклонил голову, и непослушные кудри упали ему на лоб. «Да», — Матвей посторонился, пропуская нежданного гостя. Все внимание Матвея было приковано к лицу незнакомца, и только теперь он заметил, что юноша держит в руках промокшую шляпу. «Благодарствуйте», — Опять кивок. Матвей забрал шляпу гостя и пристроил ее сушиться. Осип. Протянутая ладонь была узкой, мягкой и сухой. Матвей провел Осипа в комнату, где тот немедленно уселся в единственное кресло и стал оглядываться по сторонам. При ближайшем рассмотрении его гардероб обнаруживал некоторую неряшливость, а брюки были сильно вытянуты на коленях, но костюм был очень добротный и галстук завязан умело. «Вы сами завязываете галстук?» — зачем-то спросил Матвей. «Безусловно», — с несколько излишней манерностью ответил Осип и вдруг рассмеялся. Он долго хохотал, так что лицо его раскраснелось, и из глаз потекли слезы. Осип смотрел на Матвея блестящими от недавнего хохота глазами и, казалось, не верил увиденному. «Ох, милейший, надо признаться, повеселили вы меня». Александра говорила, что вы презанятный субъект, но, положа руку на сердце, не ожидал, не ожидал. И он еще несколько секунд давил себе припадок веселья. Когда он упомянул Сашиное имя, Матвей почувствовал, что проваливается обратно, в пустоту, из которой его только что извлек приход Осипа. Проснувшись, он даже не успел толком вспомнить события прошедшей ночи. Теперь в его сознании смутно всплывали контуры бродячей собаки, белая перчатка на ободе люстры, Сашины глаза цвета молочного шоколада. «Белая перчатка!» — пробормотал он. «Ах, вы о перчатке в собаке!» — Осип проявил недюжинную проницательность. «Это Ольга Высоцкая, пассия Гумилева», — повесила как-то шутки ради А то, что делается шутки ради, как вам известно, не хуже меня, живет дольше, чем самые серьезные начинания. Ваша картина. Он проворно встал с кресла и подошел к семье Эгона Шиле, которую Матвей скопировал, когда они с Ксенией проводили медовый месяц в Европе и посетили выставку в Верхнем Бельведере в Вене. Париж, Вена, Прага, Рим, Мадрид. Они успели исколесить множество городов, не побывав разве что в Лондоне или Лиссабоне. Но нельзя объять необъятное. Это Егор Шиле, его жена и неродившийся ребенок. Они умерли от испанки, как и сам Шиле спустя несколько дней. «Вы думаете, я не способен отличить Шила от мыла? Простите мне, каламбур!» — резко сказал Осип и насупился. Я прекрасно знаю Эгона. Он один из лучших современных художников. Его настроение ни с чем не спутаешь. Мне посчастливилось видеть несколько его работ в Вене. Я ездил туда из Гейдельберга, как у нас тут называют Хайдельберг. Это он, кстати, живехоник. Уж не знаю, откуда у вас эти Герюхты о его смерти. «Говорили, что пару лет назад у него произошла какая-то некрасивая история с его учителем Климтом, у которого он увел то ли любовницу, то ли модель. Это да. Ну, до да людей хлебом не корми, дай посудачить. Нет, какой испанки он точно не умирал, я вам гарантирую. Хотя умереть от женщины? Это вы интересно сказали. Коряво, но прелюбопытно». Он огляделся по сторонам и опять уткнулся в картину. «Так вот, этой картины там не было. Однако я спрашивал не об этом. Сразу видно, что это не оригинал. Это ваша картина?» «Да». «Так бы сразу и говорили, — сердит и пробурчал Осип. Почему вы скопировали именно ее, если позволите поинтересоваться?» Матвей с удовольствием послал бы этого сноба ко всем чертям, если бы он не был великим поэтом. Пусть ему еще предстоит написать все те вещи, которыми Матвей восхищался. Для самого Матвея они уже написаны. Они неотделимы от этого юноши, и время написания не играет здесь первостепенной роли. Потому что эта любовь как... Я не знаю, как это высказать словами. Как мост из жизни в смерть. Осип внимательно посмотрел на него. Вы хотите сказать из смерти в жизнь? Да, из смерти в жизнь. Я бы назвал эту картину бессмертие. Были бы правы, сухо прокомментировал гость. В этих людях на полотне есть что-то незыблемое, они не как каменные глыбы. Камни на фоне камней. «Мы ведь ничем не отличаемся от природы, вы со мной согласитесь?» «Мы всего лишь часть ее общего замысла, ее архитектуры». Гость резко отвернулся от шиле. «Вас интересует вопрос бессмертия?» «Как и всех. Чушь! Этим давно никто не интересуется. Настоящее бессмертие в искусстве...» но не потому, что произведениями искусства будут любоваться потомки и превозносить их до небес. Осип поморщился. «Отнюдь. Просто у искусства своя реальность. И в этой реальности свои законы. Так вот, времени среди этих законов нет». Матвей молчал. «Дело в том, что очень трудно ухватить существование вещей. Не сами вещи, а их потайную суть». Еще Кант поставил эту проблему, но с тех пор человечество не сильно продвинулось в ее решении. Изобразить девушку с розами или целующуюся молодую пару еще не значит запечатлеть любовь. А что надо, чтобы запечатлеть любовь? Или юность? Или старость? Осипом опять овладел неконтролируемый приступ смеха. Отсмеявшись, он бессильно рухнул в кресло и опять извлек из кармана платок. «Вы наивны, как ребенок!» Изрек он так, словно сам был старцем с посохом в мозолистой руке. «Если бы я знал... Я был бы уже великим поэтом. Обратите внимание на цвета у того же шеле. Вы художник, и заметили это задолго до меня. Лицо ребенка...» другого цвета, не того, что лица и тела родителей. Оно перекликается с цветом фона, потому что он еще не родился, он другой, от него исходит другое свечение, а они оба, Эгон и его жена, словно высечены из одной скальной породы, они из одного материала. Родились ли они такими, или стали, или сделали друг друга, не суть важна. Но эта цельность и есть любовь, полное слияние. «А ребенок бессмертен?» — спросил Матвей. «Не знаю», — подумав, ответил Осип. «У меня очень болит голова, я выпью таблетку, а вам, с вашего позволения, сварю кофе». Гость кивнул в знак согласия. Матвей вернулся через пару минут с чашкой для Осипа. «Сахар?» «Нет, благодарю вас». «И нагота этих людей?» Вдруг продолжил Осип. «Это пещерная нагота. Вся эта обстановка в комнате. Едва различимый диван, стул или кресло слева. Все это очень напоминает первобытную пещеру, а сами они пещерных людей. Адам и Ева, если хотите». «Это самое начало и в то же время самый конец, смерть». «Потому что самый конец и есть самое начало?» — переспросил Матвей. «Нет». «Потому что нет ни начала, ни конца. Есть только камни, которые меняют форму и каждый раз складываются по-разному». «Удивительно», — задумчиво проговорил Матвей. Мой брат вчера говорил почти то же, что вы, только совсем другими словами. Очень научно. Но смысл его слов был в том, что мы размножаемся подобно кристаллам. Нет принципиального различия между органической и неорганической химией. Конечно, нет. Но как же душа? Задача искусства – доказать ее существование». «Доказывать и доказывать без конца. Вот что должен делать художник. Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, которые сами можем построить». «Получается, что если единственная реальность — это реальность искусства, то и сон не менее реален, чем жизнь». «Получается так. Значит, можно попасть в то место, которое ты когда-то видел во сне?» «Безусловно. Можно попытаться». «Вам знакомо слово «гофер»?» На мгновение Матвею показалось, что Осип сейчас начнет хохотать как сумасшедший или обидеться как ребенок, которому сказали, что он плохо читает по слогам, но в этот раз миновало. «Разумеется», — ответил Осип, ни капли не удивившись самого вопросу. «Оно любому ребенку знакомо, если он когда-нибудь брал в руки книжки с целью почитать». — Это дерево, из которого Ной якобы построил ковчег. — А вы... вы верите в существование ковчега? — Я верю в существование потопа, — мрачно пошутил Осип. — Ковчег — это и есть вечность, о которой мы говорили. Искусство, не знающее времени, как категории. — Значит, чтобы спастись... «Ковчег — не спасательная шлюпка», — отрезал Осип. «Ковчег — это метафора строительства как такового. Каждый, понимаете, каждый должен строить свой ковчег, по крайней мере, каждый художник, но не для того, чтобы болтаться по волнам и прибиться потом к горе Арарат, а потому что само созидание и есть ковчег. Его строительство важно само по себе». Матвей молчал. «Я к вам, собственно, вот по какому вопросу», — вдруг сказал Осип. «Грядет время, которое разрушит многое, а многое перевернет с ног на голову. 1914 год будет испытанием для всех нас. Николай говорит, что будет война, и собирается добровольцем. Ему бы все приключения до да стрельба. Не по гепардам, так на войне». Я, знаете ли, убежденный пацифист. Но что-то такое грядет, тут он прав. Какой-то новый миропорядок. У нас есть кое-что, что мы хотели бы вам отдать, так сказать, на хранение. Матвей был самого прошания. Наши свиные книги. Или собачьи. Называйте, как вам угодно. Не хотелось бы, чтобы все это пошло на растопку». «Да, я с удовольствием, но...» — в замешательстве сказал Матвей. «Что «но»?» «Вы не принесли их с собой?» Осип начался драгаться от хохота. Переведя дух, он сказал. «Вы уж извольте сами зайти. Большая Итальянская, дом 4. Дорогу знаете». «Большая Итальянская?» — опешил Матвей. Пардонс, еще не отвык. Или не привык. Как вам будет угодно». Я имел в виду Итальянскую улицу. Просто еще не так давно их было две, как вы прекрасно помните. Пока Жуковскому юбилей не вышел. В общем, как знаете, с нашей стороны это большое доверие. А уж оправдывать его или нет, дело ваше. Обиженно произнес Осип и направился к выходу, не поблагодарив за кофе. Да, вот еще... Он остановился на пороге и протянул Матвею листок бумаги, сложенный в несколько раз. «Александра Семеновна просила вам передать». Матвей взял записку дрожащими пальцами, не в силах совладать с нервами. «Она спрашивала обо мне?» Но Осип уже надел пальто и чего-то нетерпеливо ждал. «Шляпу», — вспомнил Матвей. «Всего вам». Откланялся гость и степенно по-взрослому стал спускаться по лестнице. «Ну и грязь вы тут развели!» — послышался его раздраженный голос. Матвей развернул листок. Там был адрес. Улица, дом и квартира. «Она ждет меня там», — подумал Матвей. И сердце его затрепыхалось от сильного волнения. Он запомнил адрес наизусть, сложил листок, убрал его в карман и проснулся. За окном дул сильный ветер, бросая дождь, как рисенки под ноги жениху и невесте. Странный сон. Матвей провел по лицу рукой, проверяя, его ли это лицо. Лицо было его, и кровать была их. Только Ксении в ней не было. Она давно уже должна была уйти на работу. После долгих поисков Матвей нашел в кармане куртки, полностью разрядившийся телефон, и поставил его заряжаться. Голова, как ни странно, прошла, как будто он и вправду выпил таблетку, пока разговаривал с Мандельштамом. «Бред какой-то», — подумал Матвей. «Надо больше спать и перестать злоупотреблять алкоголем». «Может, я уже допился до галлюцинации?» — подумал он с испугом. «Вчера ковчег, сегодня Мандельштам». «А это бродячая собака. Она приснилась мне, или я на самом деле заходил туда к этому... Жоре?» «Надо принять душ и на работу. Там его уже, наверное, хватились. Сегодня он сделает все, как велено, поедет сперва к товароведу. Хватит проявлять инициативу, а то не ровен час, и с этой работы вылетишь в два счета».